Один из них падал в воду, мама мумитроля высовывала мордочку из садика и смотрела. Папа решил пройтись по восточному мысу. С подветренной стороны медленно проплыл мимо в лодке рыбак с удочкой на штевне. Папе никогда не доводилось слышать, чтобы рыба клевала на удочку в такую позднюю пору года. На удочку нужно ловить рыбу в июле. Но это ведь необычный рыбак. Может, ему просто нравится сидеть на веслах и быть наедине с самим собой? Папа поднял лапу, чтобы помахать рыбаку, но тут же опустил. Все равно ответа не получишь. Он влез на гору и пошел против ветра. Здесь скалы выстроились в виде больших дуг и напоминали позвоночники огромных животных, что бок о бок странствовали навстречу морю. Папа подошел почти к самому провалу, прежде чем увидел озеро». Глубоко внизу лежала спокойная, темная, почти овальная водная поверхность, словно гигантское око. Папа пришел в совершеннейший восторг. Настоящее озеро, черное око, одно из самых таинственных мест, какие только есть на свете. Время от времени на берег мыса накатывала небольшая волна. Она перекатывалась через порог и ненадолго взбаламучивала водное зеркало. А потом око снова становилось спокойным, и черное блестящее неотрывно глядело в небо. «Оно глубокое, — это око, — думал папа. О, здесь должно быть очень глубоко. Мой остров, словно целый мир, здесь есть все, что угодно, и остров как раз в меру велик. Нет, как я счастлив! У меня такое чувство, будто я держу весь мир в своей лапе». Папа быстро отправился к маяку, ему хотелось как можно раньше продемонстрировать черное око, прежде чем озерцо найдет кто-нибудь другой. — Как жаль, что в озере не дождевая вода, — сказала мама. Нет — Нет-нет, его сотворило море, — папа хлопнул лапами. Гигантские бури набросились на остров, наполнили черное око и нагромоздили вокруг камни, пока тут не образовалась пугающая глубина. — Может, там водится рыба? — спросил метроль — Весьма вероятно, — ответил папа. — Если там и водится несколько рыб, то просто огромные. Представь себе гигантскую щуку, плавающую там сотню лет и становящуюся все жирнее и злее. — Ну и дела, — сказала малышка Мю, которая просто пришла в восторг. — Может, я кину туда леску и проверю? — Малышам нечего тут делать, — решительно заявил папа. — Каждое черное око только для пап. Не подходите слишком близко к краю. Я собираюсь сделать множество точнейших изысканий, но не сейчас. Сейчас мне надо думать о причале и о коптильной печи для угрей и щук, которые весят больше семи килограмм. Мне надо поставить несколько колышков для сетей подготовить садок для рыбы, пока не пошел дождь. И какой-нибудь водосток с крыши. Через несколько дней у нас уже не будет питьевой воды. — Только не беспокойся, — покровительственно заметил папа. Все образуется, я все устрою. Только подождите немного. Семейство отправилось назад, к маяку, а папа и на обратном пути не приставал болтать о гигантской щуке. Проносившийся мимо них ветер ласково гладил вересковую пустошь, а заходящее солнце окрашивало остров в теплые золотистые тона. А в глубокой тени среди гор лежало черное око. Мама прибрала после малышки Мю и закрыла люк на потолке. Как только папа вошел в башню, он увидел на стене календарь. «Это как раз то, что мне нужно», — сказал он. «Где вы нашли его? Если я собираюсь навести маломальский порядок на этом острове, я должен знать, какой сегодня день. Сегодня вторник. Это я знаю». Папа взял фломастер и нарисовал на самом верху на полях круг. Это означало «прибытие». Затем отметил двумя крестиками понедельник и вторник. «Вы когда-нибудь видели морскую лошадку?» — спросил Моми-тролль. «Она такая же красивая, как на картинке». «Вполне возможно», — ответила мама. «Не знаю. Но вообще-то говорят, будто те, кто рисует картинки, обычно сильно преувеличивают». Моми-тролль задумчиво кивнул головой. «Жалко, что нельзя увидеть, есть ли у маленькой лошадки серебряные подковки на ногах или нет». Вся комната была озарена лучами заходящего солнца. Через час она станет багрово-красной. Папа владело какое-то странное чувство. Именно сейчас ему надо было пойти и зажечь маяк.